объект номер ноль надежно зажат под мышкой поэтому организм расслабился и меня стал бить отходняк сердце колотилось желудок сжался по спине катился холодный пот пострессовое состояние вот как это называется по научному возрастает уровень адреналина резко падает содержание сахара повышается вязкость крови сжимаются периферические сосуды растет давление дело может закончиться инфарктом или инсультом Хрен редьки не слаще. Сейчас, по всем правилам, надо вколоть шприц тюбик антистресса, который вместе со стимулятором «Азверин» и обезболивателем входит в комплект бойца-разведчика специального назначения. Это другое ведомство, но иногда кое-что нам перепадает. Однако сейчас спецпрепарата, естественно, нет. Во-первых, он раскрывает причастность к особым службам, а во-вторых, в Эмиратах сажают даже за невинные транквилизаторы». Эстезипам и, и любые его разновидности приравниваются здесь к наркотикам. Самое милое дело выпить водки. Но и водки нет. Остается собрать волю в кулак и успокоиться без каких-либо препаратов. Успокоить себя самому. Короче, самоудовлетвориться. С волей-то в кулаке. Прямо мастурбация какая-то. Я стал размеренно дышать низом живота, повторяя формулу расслабления из йоговской медитации. Я спокоен, я совершенно спокоен и расслаблен. Честно говоря, помогало мало. А вхватив грудную клетку, Ахмед осторожно поднялся. Его взгляд уперся в отрубленную руку с намертво зажатым пистолетом. ахмет снова погладил шибленную грудь и отвернулся. Закончивший благодарить Всевышнего, Саид подошел к нему вплотную. Братья обнялись и трижды соприкоснулись щеками. Ахмед болезненно морщился. Потом я подкрутил кронштейн и поднял фонарь, расширяя круг света. Теперь можно осмотреться. Убитый Ахмедом великан лежал навзничь, раскинув руки. Похоже, пуля пробила его насквозь, и крови натекло много. В мертвенном свете галогеновой лампы она казалась черной, как мазут. Его напарник упал ничком и уткнулся бы лицом в землю, если бы оно осталось на своем месте. Но теперь шея обрывалась на огромном пятне мазута. А лицо белело в стороне, глядя открытыми глазами в безразличное небо пустыни. Обильные мазки и черные пятна уходили в сторону. Как преследующая подранка гончая, Саид, подсвечивая фонариком, двинулся в темноту. Через несколько метров он нашел третье тело. Здесь зловещая черная лужа вытекла из обрубка руки, и причина смерти не вызывала сомнений, острая кровопотеря. «Да, с тем, что все хорошо, я поторопился». Директор фирмы «Московские огни» вляпался в прескверную историю. Утешает только то, что он ни к чему не приложил руку. Почти ни к чему. Внезапно Саид издал гортанный крик и принялся что-то горячо объяснять Ахмеду. Тот тоже пришел в возбуждение. Братья подскочили к великану, осторожно развернули платок, открывая лицо и с возгласом ужаса отпрянули в сторону. Оба указывали в одном направлении — Тяжелый патрон степного орла торчал в правой глазнице убитого. Мне показалось, что это амбал, но точно утверждать не мог, ибо лицо было залито кровью. — Это знак! — воскликнул Ахмед. Саид говорит, что это зловещий знак переведенной судьбы. — Знак переведенной судьбы? — не понимая, переспросил я. — Казалось, если убить троих, то что может быть хуже даже без всяких знаков? «Видишь, как они убиты?» «Отсеченная голова, отрубленная рука, пуля в правом глазу!» «Так убивал путников черный бедуин!» «Ну и что?» «Это простое совпадение! Причем здесь черный бедуин?» «Вы просто спасались от нападения и лишили их жизни!» «Самооборона! Вот как это называется!» «Нет!» «Саид говорит, что это он убил их нашими руками!» «Таких совпадений не бывает!» «Он перевел свою судьбу на нас!» «И что это, по-вашему, означает? Что теперь будет?» глазах Ахмеда расширились. «Мы не выйдем из ущелья. Мы останемся здесь навсегда и будем делать то, что делал черный бедуин. Это проклятие!» Как ни странно, теперь я совершенно успокоился. Наверное, подсознательно настроился на борьбу. Преодоление препятствий и выполнение задачи. А значит, мобилизовались все ресурсы моего многострадального организма. «Лично я выйду из ущелья», — холодно сказал я, — и поднял с земли пистолет одного из убитых. Мне надо возвращаться. Не думаю, что кто-то сможет меня остановить. Советую и вам идти со мной. Надо ехать прямо сейчас. Очевидно, мой уверенный тон подействовал на агента. Он о чем-то поговорил с братом, и они принялись быстро сворачивать лагерь. Саид был не похож на себя. Куда девались непоколебимые и спокойствие Сейчас он выглядел подавленным, И даже испуганным. Ночью по черному ущелью действительно лучше не ездить. Густой непроглядный мрак. Лучи фар то упираются в скалы, то проваливаются в пустоту. Бесформенные угловатые тени, как пятна камуфляжа, маскируют повороты дороги. Они похожи на черные угловатые камни. А камни, в свою очередь, очень трудно отличить от теней. В результате ничего не стоит свалиться в пропасть или врезаться в обломок скалы. К тому же не исключена засада. Несмотря на сложные условия, Митсубиси Паджеро развил 80 километров в час. И это грамотно, ибо может спасти при обстреле. Но из-за скорости и плохой видимости машина с трудом вписывается в повороты. Затылок сидящего за рулем Ахмеда закаменел от напряжения. Тем более, что под рукой он еще держит свой дезерт игл, чтобы отстреливаться, если придется. Саид отказался брать пистолет и сжимает между ног свою саблю который вряд ли поможет, если на нас все же нападут. И я на всякий случай ласкаю в ладони подобранное оружие. По иронии судьбы, это отечественный ТТ, изготовленный в Китае из низкосортной стали. Такие выходят из строя после двухсот выстрелов, зато очень дешево стоят. Саид все время молится. В перерывах он что-то бормочет и тяжело вздыхает. Брат очень переживает, поясняет Ахмед. И в голосе его чувствуются виноватые нотки, ведь он лишил жизни двух человек. «Но ведь ему кажется не впервой, бестактно говорю я». Ахмед недовольно фыркает. «Разве можно сравнивать? Это ведь совершенно разные вещи». Я умолкаю. «В конце концов, муки совести Саида – это проблема самого Саида. Для меня главное выбраться из страны, а для начала – из ущелья». Засады не оказалось. В полукилометре криво стоял брошенный джип неизвестной породы с незахлопнутой в спешке дверью водителя. Наверное, кожа его сидений еще хранила тепло остывающих неподалеку тел тех, которые на нем приехали. Темная масса поперек дороги появилась неожиданно, но реакция водителя оказалась отменной. Ахмед притормозил, по краю обрыва осторожно объехал осиротевшую машину, после чего вновь набрал скорость. Я перевел дух. Конечно, не исключено, что нас ждут у выезда из ущелья, но интуиция подсказывала, что дорога свободна. Очевидно, у моих спутников появилось такое же ощущение. Братья оживленно заговорили между собой. Точнее, говорил Саид, а Ахмед отвечал ему, явно не соглашаясь. Но меня все же происходящее уже не касалось. Обтерев пистолет, я бросил его на пол, откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза, намечая план дальнейших действий. Итак, как только появится связь, я позвоню Попову и условными фразами доложу, что объект у меня — Пусть высылает навстречу Мишу или кого-то там еще. Секретная пластина уйдет в дипломатической почте, а Игорь Андреевич Горин наконец-то улетит в Москву. Ура! Возникла проблема, — сказал Ахмед, — и вначале я не понял, что он обращается ко мне. Но кому еще здесь может адресоваться фраза на английском? Что? Проблема. Саид требует, чтобы мы все явились в полицию и дали правдивые показания. Он сошел с ума. Нет, — нет. Просто брат, добросовестный человек, он государственный служащий, работает в судебной системе и обязан поддерживать правопорядок. Тем более, если скрыть происшедшее, то самооборона превратится в преступление. Очень трудно вести неприятный разговор с человеком, сидящим к тебе спиной. Так его невозможно переубедить. Но ты же понимаешь, что нам нельзя идти в полицию. Нельзя рассказывать, зачем мы приехали в ущелье. Нельзя показывать объект номер ноль. Ты понимаешь это, Анри? «Я понимаю. Саид, нет. Он говорит, что ты подозрительный иностранец, и все, что мы делали в ущелье, очень подозрительно. Он говорит, что никогда бы не ввязался в эту историю, если бы не поверил своему брату, то есть мне. Мне очень стыдно. Я подвел Саида. Он может потерять работу и положение в обществе». «Да он и так все потеряет!» «Заорал я. Единственный способ оставить все как есть. Забыть о том, что произошло. Нас никто не найдет!» Саид, не поворачиваясь, что-то негромко сказал. «Очень негромко. Особенно на фоне моего крика. Аллаха не обмануть!» — перевел Ахмед. «Видишь, Саид очень чуткий человек. Он не понимает слов, но чувствует, о чем мы говорим. А он не чувствует. Что будет дальше? Нас всех посадят в тюрьму, а может и казнят. За убийство, наркотики, шпионаж!» Он говорит, что такова судьба, на все воля Аллаха. Машина подскакивает на неровностях каменистой почвы, трясется и раскачивается. С трудом удерживаясь в согнутом состоянии, я шарю по полу, нахожу ТТ и снова выпрямляюсь. Меня просто загоняют в угол, принуждая застрелить Саида, а заодно и его братца. Причем делают это они сами. Или, или всем руководит проклятие черного бедуина из мрачной средневековой легенды? Остановка, короткая схватка выстрелы, взмах острый, приученный к человеческой крови сабле. И как результат три трупа. Один обезглавленный и двое застреленных. Вполне реальная ситуация. Причем не исключено, что пуля попадает кому-то именно в правый глаз. А кому отрубит голову. И так ясно. Бедный Игорь Андреевич. Да все это ерунда и проклятие, и кровавая мясня. Мы же материалисты и профессионалы. Грамотная ликвидация, терминирование, стирание, сливание, спускание. Спецслужбы мира придумали много эфемизмов, изменяющих не знающие оправданий слова «убийство». Так вот, грамотное убийство исключает сопротивление, схватки, потери. Дождаться, пока Ахмед притормозит, пустить каждому по пулю в затылок и все дела. Но для этого на заднем сидении Митсубиси Паджеро должен сидеть другой человек. Мастер мокрых дел к тому же получивший санкцию руководства на проведение острой акции. А их не выдают уже лет тридцать. Хотя в последнее время прецеденты появились. Но как бы то ни было, майор Полянский не может убивать людей выстрелами в затылок. Так что жизни братьев ничего не угрожает, мое оружие слова. «Послушай, Андрей, строго официально говорю я, стараюсь чтобы слова звучали веско и значимо. Ты знаешь наши правила, если ты сдашь меня властям, сам понимаешь, что будет». А что, собственно, будет? Мне будет плохо в эмиратской тюрьме, вот и все. Какое, Анри, до этого дела? Но агент воспринимает произнесенную фразу как угрозу. Он думает, что за меня будут мстить. Смешно. Кого можно представить в роли мстителя? Резидента Попова или этого юнца Мишу? Как-то моего фамилия. Как говорится, и смех, и грех. Я не собираюсь тебя сдавать. Зачем мне это? Но что я могу поделать с Саидом? «Каждый караван выбирает свой путь, блеснул я знанием восточных поговорок. Пусть он делает, что хочет, а ты делай, что должен». Больше за всю дорогу я не произнес ни слова, но и сказанного оказалось достаточно. Ахмед стал решительно возражать Саиду, что-то громко доказывать и резко настаивать на своем. Получив столь неожиданный отпор, тот обиженно замолк. В салоне джипа наступила напряженная тишина. «Здравствуй, сансаныч кричу я в трубку радостным голосом идиота. «Я нашел то, что нужно!» «Прекрасный браслет! Вашей жене очень понравится!» сансаныч это Петр Васильевич Попов. Браслет, объект номер ноль». «Про жену я сказал просто так. но это, наверное, центр. Похоже на детскую игру, но чтобы играть в нее, надо знать правила, а главное догадываться о самом факте такой игры. Сим-карты наших телефонов куплены на подставных лиц. Настораживающих слов в разговоре нет, значит, он не привлек внимания. А, следовательно, примитивный изопов язык себя оправдывает». «Это точно тот, который мы искали?» Голос у моего собеседника напряженный и заспанный. немудрено мудрено, пять утра. Я настроен снисходительно, хотя резидент формально и руководит операцией. Но ночным бодрствованием он бы ничем мне не помог». «Думаю, да. Во всяком случае, мы нашли его у того же ювелира». Попов с полминуты молчит, расшифровывая услышанное. Я имел в виду, где положили, там и взяли. Как истолковал фразу «он», не знаю, но голос стал спокойнее. «Хорошо, когда я его увижу. Думаю, скоро. Высылайте Мишу мне навстречу». «Мишу? В этом есть необходимость?» Попов неприятно удивлен. Он думал, что помощь резидентуры ограничится ободряющими словами по телефону. «Но мне просто необходимо прикрытие соотечественника с дипломатическим иммунитетом». «Конечно. Я везу дорогую вещь, и будет лучше, если он мне поможет». Наступила пауза. «У вас не было осложнений?» — прозорливо спросил резидент. — Были, — честно ответил я. — Но нас они не касаются. Это проблема ювелиров. Что-то с клеймами. — С клеймами? Или с весом. Грамм в одну сторону, грамм в другую. Ювелиры будут разбираться между собой. На этот раз мой собеседник явно не понял изопового языка. Да он и не стремился вникать в подробности. Главное, что операция не прошла гладко. В таких случаях резидентура предпочитает держаться подальше.